как заслуживающие признательности использование несомненного королевского права. И если бы даже гражданская гвардия захотела оказать сопротивление, то она только увеличила бы в войсках справедливый воинственный гнев. Штурм Цейхгауза в Берлине рабочими и ремесленниками 14 15 июня 1848 года явился одним из наиболее значительных массовых выступлений в Германской революции 1848 года.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 А с другой стороны, не скомпрометирует ли формальный разрыв с прусским народным представительством перспективы германского объединения? Франкфуртский парламент, немецкое национальное собрание 18 мая 1848 года, 18 июня 1849 года. Это собрание, созванное после Мартовской революции 1848 года, имело своей целью воссоединение Германии в самостоятельное государство. Франкфуртский парламент, состоявший в большинстве из либеральных буржуа, страшился всякого народного движения. Он не решился взять власть в свои руки и ограничился бесплодными прениями по поводу проекта Конституции будущей объединенной Германии. Подготовленная парламентом к марту 1849 года Имперская Конституция не была признана правительствами германских государств. Императорская корона, предложенная собранием прусскому королю, была пренебрежительно отвергнута им, 3 апреля 1849 года, как корона незаконного происхождения. Восстание, поднятое в защиту Конституции, выработанной парламентом, не было им возглавлено. 18 июня 1849 года франкфуртский парламент был разогнан, не оказав никакого сопротивления.